как это излагает Розенов, страшная неудовлетворенность теоретизмом и жаждам примкнуть сухими губами к радостям обычной маленькой жизни. Показались нелепыми и стыдными умствования по поводу книжных реальностей. Стало неинтересно писать о книгах, даже думать о книгах, даже читать книги, уж точно билетристику. Кроме всего прочего, отдаю себе отчет в том, что никогда уже не прочесть впервые ни Ни «Мертвые души», ни «Котлован», ни «Улиса». Перечитывать их? Перечитываю. Так с путешествиями. Возвращение в знакомые места волнует едва ли не больше, чем узнавание новых. Прежде желание новизны преобладало. Теперь все чаще хочется снова в Венецию, Рим, Париж, Тоскану, Ломбардию, Голландию, Испанию, Норвегию. Хочется попристальнее взглянуть на иные варианты жизненных укладов. Есть иллюзия, что можно чему-то научиться ближе всего итальянская мудрость стереотипы а стереотип суммирует многовековой опыт подсказывают что немцы трудолюбивее англичане разумнее американцы предприимчивее и проще но нет равных среди земноморским народам прежде всего итальянцам в умении извлекать радость из каждой минуты жизнь праздник в италии праздник ощутим в любом проявлении в кухне и вине в пении, в футболе, в рельефе местности и пластике прохожих, в самом языке. Как-то мы с женой провели несколько дней в местечке Рео-Маджоре на Левантийской ривьере. Изумительной красоты рыбацкой деревушки, сейчас уже вполне туристской. Реальных рыбацких деревушек в Европе не осталось, чтобы не рассказывали снобы. Наше окно выходило на уличное кафе. Как-то вернулись поздно, пора спать, а за столиком болтовня. Я заворчал. Вот разгалделись. Жена ответила назидательно: "Они голдят по-итальянски". Чем больше точек, тем точнее график. Для того, может и существует путешествие и возвращение. Чем больше видишь другого, непривычного, чем чаще помещаешь изменившегося себя в иные декорации, тем вернее разберешься в себе. То же с перечитыванием великих книг, восприятие которых разительно меняется с возрастом. Анна Каренина в 20 и в 40 совершенно разные книги. Даже странно, что слова и буквы те же. Великие книги всегда про тебя. По сути, это кажется единственным верным критерием при выборе предпочтений. Про меня или не про меня. Шекспир, Бах, Монтень, Вермер, Малер, Платон, Веласкес, Верди, Брейгель, Овидий. Про меня. К тому же они знают про меня гораздо больше, чем я. Оттого-то, подержав в руках свежий роман, откладываешь и тянешься за Гоголем, Пушкиным, Чеховым, Платоновым, Бродским, которых можно открыть на любой странице, точно знать, что они не подведут, и уверенно ждать новых сведений о себе. Книги — то, что припоминается живее всего из детства, никаких других художественных впечатлений не осталось, кино почему-то роли не играло, может, потому что телевидение прошло мимо. Хорошо помню, как впервые увидал телевизор. Меня пригласили к одногруппнику по детскому саду, Вовке Карманову. Они купили КВН, что расшифровывалось «купили, включили» не работает. Экран величиной с открытку, перед ним помещалась водяная линза. Расставили стулья, пришли соседи и друзья, на окнах раскрутили черную бумагу. Что показывали, не запечатлелось. Дома же у нас телевизора не было. Родители пребывали в странном заблуждении, что он помешает учиться, хотя я всю жизнь ходил в отличниках. Первый телевизор появился, когда мне было лет девятнадцать, в период совсем иных интересов. И о всяких культовых клубах путешествий и кабачках «Тринадцать стульев» знаю только понаслышке. Книги в доме были. Довольно много. Все эти непременные, одинаковые, в семьях определенного круга собрания сочинений, которые надо было... Том за томом выкупать в магазине на углу Кирова и Петра Стучки. Книги воспринимались не поштучно, а монументальными блоками. Как-то ко мне пришел одноклассник Коля Бакатый, будущий чемпион Латвии по марафонскому бегу, осмотрел полки, склонив голову налево, прочел на широченном двухтомнике Голсорсе вслух «Сага о фашистах» и махнул рукой. Опять длинно про войну. С проявившейся рано методичностью я прочесывал собрание насквозь. Сбой случился лишь однажды, когда взялся за темно-зеленый тридцатитомник Диккенса. Подкосил меня восьмой, толще всех, том с романом «Барнобирадж», который читал, по-моему, только Диккенс и я.